молокане. С мы были не всегда. Наш предок, тамбовский дворянин Ивинский, с ударением на первом слоге. Усвоив в конце XVIII века идеи молоканства, отказался от дворянского звания, распустил крепостных. Очевидно, он черпал из первоисточника. Основателем секты молокан был тамбовский крестьянин семён Уклеин. В честь него Ивинский решительно...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 не признают храмы, иконы как идолопоклонство. Священников каждая община выбирает присвитера. Равно почитая ветхозаветные и новозаветные законы, не едят свинину. Протестантская установка на святость труда. Константин Леонтьев хвалит семейные обычаи малакан, с водушевлением описывая, как духовный суд старейшин публично мирит жену с мужем, который обозвал ее словом обранным. У него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 Сколько вина ставить на двенадцать человек? Две бутылки или одну? Мать говорила, не напиваться же они придут. Кто победил, не помню, да оно и не важно. Наши премии текли чистым словесным молоком, а реальная субстанция была известна мне. В течение дискуссии я весело думала о том, что в шипаньере под зимними вещами со вчера припрятан ящик розового крепкого. Наш ответ — молоканам.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 72 молоканские семьи. Вдоль иранской границы вытянулась линия русских селений, где через столетия с лишним я безуспешно искал следы своих.